Глава восьмая. Наказанный предатель. «Неизлечимая печаль меня огнетет, и только месть — мое законное желание. Малерб на смерть сына». «А может, сходим к хижине?» — коварно предложил Крикун в воскресенье после вечерни, когда все его товарищи собрались вокруг генерала под навесом водопоя. Бакае задрожал от радости. Он меньше всего на свете подозревал, что за ним тайно наблюдают. Впрочем, кроме четырех военачальников, накануне принявших участие в прогулке, никто, даже братья Жебюсы и Гамбет, не подозревали, в каком состоянии находится хижина. «Сегодня лучше не драться», — посоветовал курносый. — «так что пойдем по дороге к Донзе». Все согласились, и небольшая, весело щебечущая и не думающая ни о чем дурном армия пустилась в путь к своему убежищу. По обыкновению впереди шел Лебрак». В середине колонны, как ни в чем не бывало, неподалеку от Бакае, даже не глядя на него, шагал безмятежный Тантан. -тан. Позади, не теряя из виду подозреваемого, колонну заключали крикун и курносы, раны которых стремительно заживали. Бакае был заметно взволнован сложными переживаниями. Он не знал толком, что именно по его наущению сделали велеранцы. Что предстоит увидеть в хижине? Какие рожи будут у Либрака, Курносова и всех остальных, когда... Время от времени он украдкой поглядывал на них, и, вопреки желанию, в его глазах горели сдерживаемая злоба, потаённая радость и ещё лёгкое чувство страха. А если они что-то заподозрят? Но откуда они могут знать? А главное, как докажут? Отряд шёл по лесной тропе. Склонившись к верхолазу, Крикун говорил, «Послушай, Корносы, помнишь своих вчерашних воронов? Ни за что бы не поверил. И всё же правда, иногда они приносят беду». «Давай-ка спросим Бакайе», — отвечал Курносый, к которому каким-то необъяснимым путем вернулся его скептицизм. «Спроси-ка его, не видел ли он сегодня утром воронов? Он даже не догадывается, что мы знаем, и не знает, что его ждет. Глянь на него. Нет, ты только глянь на эту сволочь. Вот наглец. Чувствует уверенность в себе и совершенно спокоен. Знаешь, главное — не дать ему удрать. Да ладно, он же колченоги Верно. Но скачет эта саранча хоть куда». На другом конце колонны слышался голос Було. «А мне вот непонятно. Неужто после встрепки, которую мы им задали, они снова придут?» «По мне», — отвечал Лебрак, — «так у них тоже должен быть тайник. Мы все видели, что, когда они вышли из лесу, у них уже не было палки для брюк Тентена». «Да, у них точно есть хижина вроде нашей», — сделал вывод Чижебюс. Услышав такое заключение, Бакая хмыкнул, что не ускользнуло от внимания Тентена, а заодно Крикуна и Курносова. «Ну что?» Теперь убедился, шепнул крикон. «Да», — отвечал его товарищ, — «вот гад, ничего, нам он признается во всем». Отряд уже выходил из лесу, скоро хижина, теперь они двигались по заросшим тропкам. «Ах ты черт!» — воскликнули брак, резко остановившись и, как было условлено, изобразив гнев и изумление, будто он ничего не знал. Все страшно закричали, стали толкаться, чтобы лучше видеть, и вскоре уже послышались чудовищные проклятия. — Черт возьми, ну дела! Как это возможно? Свиньи поганы! Кто же это мог сделать? — А казна? — Нет ничего! — вопил Гранжбюс. — А наша крыша? Наши мечи? Наша лейка? Наши картинки? Кровать? Зеркало? Стол? Метла? Это вельдранцы? — Точно! Кто же еще? — Узнаем! — рискнул воскликнуть Бакае, чтобы тоже что-нибудь сказать. Вслед за командиром все вошли вовнутрь. Только курносы и крикун, мрачные и молчаливые, остались снаружи с палками в руках, чтобы охранять вход, точно херувимы, на пороге потерянного рая. Большой либрак дал солдатам поплакать, посетовать и повыть, как чующие смерть собаки. Словно раздавленный горем, он сел в глубине хижины на землю, возле камней, где прежде находилась казна, и, обхватив голову руками, сделал вид, что предался отчаянию. Никто и не думал выходить. Все кричали, угрозы сыпались одна за другой. Потом шумное возбуждение немного поутихло, и громкий и бесплодный гнев уступил место унынию, вызванному безнадежным разором. Курносы и Крикун по-прежнему охраняли дверь. Наконец Лебрак поднял голову и выпрямился. Все увидели его опустошенное лицо с искаженными чертами. «Не может быть!» — прорычал он, — «что велеранцы...» Сделали это сами. Нет, этого не может быть. Как бы им удалось найти хижину, если бы кто-то не указал им, где она? Это невозможно. Им кто-то сказал. Среди нас предатель». Высказанное им обвинение прозвучало в полной тишине, как удар хлыста над растерявшимся стадом. Глаза расширились и заморгали. Повисла еще более тяжелая тишина. «Предатель! Предатель!» — далеким слабым эхом откликнулось несколько голосов, словно это было чудовищно и невозможно. «Да! Предатель!» — снова прогремел Лебрак. «Предатель! И я знаю, кто это!» «Он здесь!» — выкрикнул Крикун, точно злой ангел, потрясая своей рогатиной. «Посмотрите внимательно, и вы увидите его, этого предателя!» — подхватил Лебрак, не сводя с бокой своих волчьих глаз. Это неправда, неправда, — бормотал хромой. Он краснел, бледнел, зеленел, дрожал перед этим безмолвным обвинением, как целая роща осин. У него подкашивались ноги. Видите, он сам себе выдал предатель. Предатель — это Бакае. Вот, вон он, видите? Ах ты, Иуда! прорычал страшно взволнованный Гамбет, а содрогающийся от ярости Гранжебюс схватил его точно клещами за плечо и стал трясти как грушу. «Это неправда! Неправда!» — снова запротестовал Бакае. «Когда я ей мог сказать? Я их не вижу, этих вильранцев, и даже не знаю их! Заткнись, врон!» прервал командир. «Мы все знаем. В четверг хижина была целехонько. Ее разгромили в пятницу, потому что вчера она уже была такая. Давайте, скажите ему, вы, те, кто вчера приходил сюда вместе со мной». «Клянемся», — хором сказали Курносый, Тентен и Крикун, подняв предварительно смоченную слюной правую руку и плюнув на землю, как требовала торжественная клятво. «Ты заговоришь, негодяй, или я тебя задушу, слышишь? Ты признаешься, кому сказал в четверг, когда возвращался из бома? Ты в четверг продал своих братьев!» Жестокий удар напомнил ошеломленному Бакайе о его ужасном положении. «Да нет же, это неправда!» — продолжал он отрицать. «Я вообще уйду, раз так!» «Не уйдешь!» — проворчал крикун поднимая свою палку. Трусы, все вы трусы, отвечал Бакае. Гнида, висельник, взревел Курносы. Приядал нас, помог нас обворовать, да еще оскорбляет. Свяжите его, холодно приказал Либраг. И прежде чем его команда была исполнена, схватил пленника и надавал ему крепких оплеух. Крикон, продолжил он серьезным тоном, вот ты у нас знаешь историю Франции. — Расскажи-ка нам, как в добрые старые времена виновных заставляли признаться в их преступлениях? Им поджаривали пальцы на ногах. — Так снимите с предателя башмаки и разожгите костер. Бакае стал отбиваться. — Да зря ты стараешься, — предупредил командир. — От нас не уйдешь. Будешь признаваться, негодяй. Густой белый дым уже поднимался над кучей мха и сухих листьев. — Да! — В ужасе согласился несчастный. Да, и хромой, по-прежнему связанный тесемками и свернутыми жгутом носовыми платками, стоя посреди угрожающего и разъяренного круга ланжевернских воинов, слово за слово признался, что и вправду возвращался из бома вместе с филерранским богедвуколкой и его отцом, и что они с отцом зашли к тем распить по стаканчику вина и водки, и что он, опьянев... Вовсе не желая сделать плохое, случайно проговорился, где находится хижина ланджевернцев. «Не надо вешать нам лапшу на уши!» — прервал его крикун. «Я прекрасно видел, с какой рожей ты вернулся из бома. И когда мы шли сюда, мы тоже все видели, ты знал. И все из-за того, что ты злишься, потому что Тави любит Курносова, и она права, что ей на тебя плевать. Но разве тебе кто-нибудь обидел после того, что было в пятницу?» Может, тебе хотя бы не разрешали прийти и драться с нами? Так почему же ты мстишь так гадко? Нет тебе прощения». «Вот», — припечатал Лебрак, — «затяните узлы. Будем его судить». Наступила полная тишина. Курносый и Крикон, два зловещих тюремщика, по-прежнему загораживали выход. Все кулаки потянулись к Бакае, Поняв, что сострадания от тюремщиков ждать не приходится, И, ощущая, что настал час смертной казни, он в отчаянии попытался брыкаться, отбиваться и кусаться. Но Гамбет и братья Жебюсы, взявшие на себя роль надирателей, были парни крепкие и коренастые. Попробуй с такими справиться, тем более что гнев, безумный гнев, от которого у них даже уши покраснели, удвоил их силы. Сжатые в железных тисках запястья Бакае посинели, В мгновение ока ноги Хромова были связаны еще крепче, и его, как кучу тряпья, швырнули в середину хижины, прямо под отверстие в проломленной крыше, такой прочной, что, несмотря на все их усилия, велеранцы смогли продырявить ее только в одном месте. Первым, на правах командира, заговорил Лебрак. «Хижина», — сказал он, — «пропала». «Враги знают наш тайник. Придется начинать сначала, но это ничего». «Главное, пропала казна. Задета наша честь. Честь мы отстоим. Всем известно, какие у нас кулаки. Но казна...» «Казна стоила не меньше ста су». бакае строго продолжал он. «Ты сообщник воров, ты вор. Ты украл у нас сто су. У тебя есть ЭКЮ в пять фунтов, чтобы вернуть нам?» Вопрос был риторический. Или брак это знал? У кого же могут быть собственные сто су, про которые не знают родители?» которые эти самые родители не могут в любой момент по праву прибрать к рукам. — Ни у кого. — У меня есть три су, — простонал Бакайе. — Засунь себе, знаешь, куда эти твои три су? — прорычал Гамбет. — Господа, — продолжал Либрак перед нами предатель, и сейчас мы будем судить и беспощадно казнить его. — Без ненависти и без страха! — вставил Крикун, припомнивший обрывки фраз из урока о гражданских правах и обязанностях. Он признал, что виновен, но признал не добровольно, а потому что нам известно о его преступлении. Так какую казнь мы ему назначим? — Прирезать его! — проревели десять голосов. — Повесить! — взвыли десять других. — Кастрировать! — прорычал кто-то. — Отрезать ему язык. — Сначала... Прервал их командир, более осторожный и, несмотря на ярость, бессознательно сохраняющий здравое представление о событии и его последствиях. «Сначала мы срежем у него все пуговицы, чтобы восполнить ядро казны и частично восстановить то, что у нас украдено, его велеранскими дружками». «С моей воскресной одежды?» — дернулся узник. «Не хочу, не хочу, я родителям скажу». «Ну давай, спой еще, малыш». Мы хоть развлечемся. Только вот знаешь, снова будешь ябедничать, мы узнаем. И предупреждаю, если ты слишком будешь тут орать, мы тебе глотку-то заткнем твоим собственным сопливчиком, как уже сделали с ацтеком сброда. Поскольку эти угрозы совершенно не убедили бы Кае заткнуться, ему в рот вставили кляп и срезали с одежды все пуговицы. — Но это еще не все, прах его возьми! — заговорил крикун. если это все, что мы сделаем с предателем. Это вовсе не казнь, предатель. Ведь это предатель, да провались он на месте. Он не имеет права жить. Выпарим его, — предложил Гранжебюс. Пусть каждый ударит. Он всем нам нагадил. Бакайе раздели гола и снова привязали к доскам сломанного стола. — Начинайте, — приказал Лебрак. Один за другим, с ореховыми палками в руках, Перед Бакае прошли сорок лангевернцев. Под их ударами он душу пил, а они в знак презрения и отвращения плевали ему на спину, на ягодицы, на ляжки, на все его тело. В это время с десяток солдат под предводительством Крикуна покинули хижину с одеждой приговоренного. Когда процедура закончилась, они вернулись. Бакае развязали, вынули у него изо рта кляп и на концах длинных палок. Протянули ему отдельные обрывки его одежды, лишенный пуговиц, да к тому же еще обильно смоченный и испачканный известным способом ланжевернскими поборниками справедливости. А теперь пусть велеранцы тебе все это зашьют, посоветовали ему напоследок.